Глава шестая. Почему-то ожидала встретить у Хомяковых весь класс, и внутренне уже готовилась к валу вопросов, на которые у меня ответов не было и быть не могло. Но Оленька предусмотрительно ограничилась только двумя девушками. Анной Строговой, о которой она уже говорила, упоминая об аппетите и размерах, и Тамарой Яцкевич, которая на фоне одноклассницы совершенно терялась, поскольку была миниатюрна, бледна и светловолоса. Зато красок строговой хватило бы на них обеих. Яркая брюнетка, которая не нуждалась ни в каких косметических ухищрениях. Впрочем, даже не будь она столь яркой, вряд ли осталась бы незамеченной где-либо, ибо когда Олечка ее описывала, несколько преуменьшила габариты, подозревая неизвежливость, а из-за того, что Олечкины руки просто не могли растянуться на нужную длину. «К такой гимназистке не обратишься, Анечка. Только Анна». Да и то к имени непременно хотелось прибавить отчество. «Ты совсем ничего не помнишь?» Глубоким грудным голосом участливо спрашивала она. «Не совсем», — ответила за меня Оленька. «Цифры и буквы помнит, читать может и считать тоже. Представляете, Лиза сегодня математику решила минут за десять». «Не может быть», — пискнула Тамара. «Может, может», — важно подтвердила Оленька. «Но вот по истории не помнит совершенно ничего, даже чем знаменит Олег Второй». На меня так посмотрели, что я сочла нужным оправдаться. «Я и вас никого не помню». «И меня тоже», — удивился Николай. От своих слов отказываться он не стал, и, привезя нас с Оленькой в дом Хомяковых, Никуда не ушел и притворялся, что ожидающаяся игра в лото необычайно привлекательное времяпрепровождение. Не слишком хорошо притворялся, поскольку временами в его словах и движениях проскальзывала снисходительность, характерная для взрослых, когда они общаются с малышами. Из малышей пока были только мы, поскольку из его семьи никто к нам не выходил, даже Юрий, и я сидела как на иголках в ожидании встречи, неизвестно, насколько приятный. «А чем вы лучше Олега Второго, если уж я забыла столь выдающуюся личность?» То сам Бог велел забыть менее значительные. «Какой Бог?» – деловито уточнила Анна. «Может, если правильно к нему обратиться, согласиться вернуть память?» Теперь уже пришла моя очередь удивленно таращиться. Я так и не уточнила у Владимира Викентьевича, что он имел в виду, говоря боге И теперь по всему выходило, что богов тут несколько, как минимум два. А если к ним еще и правильно обращаться, то они могут выполнить просьбу. — Это образное выражение, — пояснила я. Целитель, которого приглашал Владимир Викентьевич для консультации, сказал, что память вернуть невозможно. И вообще у меня полностью стерта личность, а значит, я никого из прежней жизни не вспомню. какой «Ужас!» — впечатлительная Тамара шмыгнула носом. «Но математику же ты вспомнила!» В отличие от одноклассницы, Анна не страдала, а пыталась найти решение. «Возможно, вспомнишь и остальное». «Пока я вспомнила только математику, а так...» «Я даже не помню, что как устроено, поэтому наверняка буду говорить и делать глупости». «Ой, да кто их не делает?» Оленька легкомысленно махнула рукой и хихикнула. «Я вон все помню. Но глупости мне это не мешает делать». «Это точно», — чуть покровительственно подтвердил Николай. «Но то, что не помните, можно выучить заново. Главное, живы остались. Остальное нарастет». «Именно», — подтвердила Анна. «Просто нужно точно выяснить, чего ты не помнишь» и постараться с этим разобраться побыстрее. Проще выяснить то, что помню. Я же совершенно ничего не помню. Даже то, что Оля моя подруга, мне сообщил Владимир Викентьевич. И что у вас семья оборотней тоже. Признаться мне до сих пор в это не верится. — Во что? — спросил Николай. — В существование оборотней. — Так вот же мы! — удивленно всплеснула руками Оленька. «Самые настоящие», — подтвердил Николай. «Выглядите вы как самые обычные люди», — пояснила я. «Но оборотни, они же должны превращаться в зверей». «Мы превращаемся», — несколько недоуменно ответил Николай. «Что тут странного, Лиза?» «Все странное. У меня в голове не укладывается, как это вообще происходит. Вот вы, Николай, можете показать?» становившейеся после моих слов тишине и легкому румянцу смущения на лице брата оленьки я поняла что спросила что то не то что то неприличное для обсуждения в обществе но если сама тема не под запретом то что такого я сказала мне действительно было совершенно непонятно как из высокого широличьего молодого офицера получается маленький пушистый шерстяной комок не может такого быть и все. «Ой!» — наконец отмерла Оленька, чему-то необычайно обрадовавшаяся. «Ты хочешь увидеть его зверя!» «Зверя? Это она так сейчас про хомячка?» «Хомячков я видела. Кажется, у меня даже была парочка в детстве, но я сейчас ни в чем не уверена. Да и хотелось мне совсем не этого. «Я хочу увидеть, как вообще проходит превращение». Несколько растерянно ответила я. «Но, кажется, я что-то не то хочу». «Не то это, мягко сказано», — хмыкнула Анна. «Все знают, что оборотню, чтобы превратиться, нужно полностью раздеться. Поэтому такие слова, как твои, это...» Она замялась, не решая сказать что-то вроде «приглашения к более тесному общению». «Но я и без того поняла». «Почти объяснение в любви», — жизнерадостно закончила за нее Оленька. «Просьба показать зверя — это очень личная просьба, понимаешь?» «Теперь понимаю». «Извините, Николай, я ничего такого не хотела», — окончательно испугалась я. «А то действительно покажут хомячка, а потом выяснится, что я теперь обязана что-нибудь их семейству в ответ. Нет уж, лучше пока обойтись без столь ценного знания». В крайнем случае, если любопытство никуда не денется и будет меня голодать изнутри, в книжках у Владимира Викентьевича что-нибудь до да найдется для его удовлетворения. Возможно, даже в тех, что предназначены для малышей. Наверняка ни у одной меня возникает такой вопрос». «Ничего страшного», — ответил Николай, уже полностью пришедший в себя после моего неприличного предложения. «Поначалу я действительно удивился, но...» Я просто ничего, совсем ничего не знаю об оборотнях. Но теперь поняла, что про вторую половину личности лучше ничего не спрашивать. Что еще мне надо знать? Про оборотни или вообще, уточнила Анна. У этой девушки подход был весьма деловой, что радовало. Она не разменивалась на сострадание и сожаление, а сразу прикидывала, что можно сделать и как это сделать наилучшим образом. Пожалуй, я поняла, почему именно ее пригласила сегодня Оленька. «Вообще, я даже не знаю, как кому обращаться и что, сколько стоит. Так что, чем больше вы мне подсказываете, тем лучше». Я постаралась улыбнуться, хотя мне было совсем не весело. «Мы подскажем», — робко бросила Тамара. «Конечно, подскажем», — согласилась Анна. Сурово так согласилась, что захотелось вытянуться в струнку и сказать «Так точно, командир!» Даже Хомяков подобрался. Впрочем, он-то как раз мог просто придвинуться, чтобы ничего не пропустить. «А пока поменьше болтай, чтобы не попасть опять в такую же ситуацию. С оборотнями вообще сложно. Хорошо, что их мало». «Мало?» — удивилась я. «Я думала...» — «Мало», — подтвердила Оленька. «В нашем классе только я». «Мало», — добавил Николай. «В нашем городе хорошо, если пара десятков наберется». Выражение, с которым он произносил эту фразу, ни с чем не спутать. Законная гордость происхождением. Конечно, я поняла, что оборотни тут на особом счету, но гордиться тем, что ты хомяк. «Раисины и хомяковы?» — невольно съязвила я. «О нет, княгиня Руесина или кто-нибудь из ее клана бывают тут редко, так что в большинстве только хомяковы», — гордо заявил представитель этого семейства. Словно превращался не в маленького безобидного пушистого грызуна, а в огромного грозного хищника. Кстати, о хищниках. «Владимир Викентьевич говорил, что у вас в семье один волков», — удачно вставила я, Понадеявшись, что наконец этот самый Волков появится, я перестану мучиться от неопределенности наших отношений. То есть с моей стороны там все определенное, ничего нет. А со стороны молодого человека возможны варианты. И эти варианты хотелось бы прояснить как можно скорее. Да, Петя, но его сейчас нет. Скрыть, что ответ поразил меня до глубины души, не сумела, невольно переспросив. «Петя?» «Тогда кто же такой Юрий? И почему я вообще решила, что он оборотень?» «Потому что посчитала его, фотографию подбросила Оленька в доказательство, что у меня с ее братом что-то было. Но теперь понятно, что она этого не делала». «Папа сказал, пусть от него хотя бы имя достанется, если уж фамилию не передать», — притворно вздохнул Хомяков. «Зато мама, наверное, была рада», — предположила я, попутно пытаясь сообразить, стоит ли у Оленьки спрашивать, знает ли она того, кто на фотографии, или лучше оставить пока это в тайне. «Там свои сложности», — вмешалась Оленька. «Я же тебе говорила, мамины родители не слишком обрадовались, когда мама за папу вышла». «Думаю, это сейчас неважно», — резюмировала Строгова. «Николай, вы можете с нами больше не скучать». «Что вы, Анна, мне совсем не скучно». «Еще бы, когда еще доведется побывать на бесплатном цирковом представлении?» «Наверное, я слишком выразительно посмотрела, потому что Николай добавил». «К тому же я наверняка смогу чем-то помочь». «Лиза очень застенчивая, вы ее смущаете». «Это раньше она была застенчивой». — заметил Николай. — А сейчас прямо другой человек. — Действительно. Чуть нахмурилась строгого. Раньше Лиза непременно бы уже убежала и рыдала где-нибудь в коридоре у двери, требуя, чтобы ее немедленно выпустили. Взгляд, полный подозрения, я сразу отбила фразой. Владимир Викентьевич тоже сказал, что у меня изменился характер, и что, если бы он не был уверен, что моя аура на месте посчитал бы меня другим человеком. Я чуть повела плечами, показывая, что ничего не могу с этим поделать. И по нему у меня тоже есть вопросы. Почему он со мной так возится? Мы же не родственники. Ой, я как раз это знаю, — обрадовалась Оленька. Целитель Звягинцев принес клятву жизни твоему дедушке, который его спас. Теперь он волей-неволей обязан о тебе заботиться, потому что иначе клятва его убьет. «Ух», — невольно испугалась я, — «так-таки убьет». «Возможно, не убьет, но жизни не даст», — подтвердил Николай. «С клятвами надо быть поосторожнее, особенно когда они подкрепляются магией и призывом к сварогу». «К сварогу? Это что-то из пантеона славянских богов?» «В этот раз я никак не выдала, что для меня это звучит достаточно странно». Но в раздел «Боги» сделала соответствующую пометочку. А я думала, что Владимир Викентьевич просто хороший человек. И это тоже. Думаю, он о тебе позаботился бы и безо всякой клятвы. Встала на защиту светлого целительского облика Оленька. Мне кажется, он к твоей маме относился как к дочери, а ты для него была внучкой. Своих детей у него же нет. Почему? Оленька только плечами пожала. В самом деле, вряд ли она настолько близка с Владимиром Викентьевичем, чтобы тот позволял залезать к себе в душу. А причина, по которой целитель не завел семью, наверняка была слишком личной. «Не отвлекайтесь. Мы сейчас решаем, как помочь Лизе», — сурово напомнила строгого. «А для этого нужно сделать что?» «Что?» — удивленно спросила Оленька. «Выяснить, что она может вспомнить, а что нет», — предложил Николай. «Именно» поощрительно кивнула ему Анна. И было в ее кивке нечто такое исконно женское, что я поневоле подумала, что сейчас она поощряет не столько его умственную деятельность, сколько самого Хомякова, как престижного оборотня, блестящего офицера и владельца современного автомобиля, двигающегося почти как черепаха с моторчиком, конечно, если ее поставить на ролики. Пожалуй, Оленькин брат не нуждался в сестринском пристраивании, он отлично пристроится сам при желании. Не факт, конечно, что если он пристроится без Оленькиной помощи, это ее порадует. Вон как недовольно смотрит на Анну. Правда, сам Хомяков на поощрение не обратил ни малейшего внимания. Я его прекрасно понимала. Если девушка командует еще до того, как ты пригласил ее в кино, дальше будет только хуже. Зато обратил внимание на меня, спросив, как мне нравится город. Я автоматически ответила, что видела пока очень мало, но то, что видела, мне очень нравится. И лишь только заметив вытаращенные глаза девушек, поняла, что и спрашивал он, и отвечала я на немецком. «Ну вот», — удовлетворенно сказал Николай. «Уже можно сказать, что с немецким у Лизы хорошо. Особенно если учесть...» что с немецким у Лизы как раз были проблемы, — заметила Оленька. Дипломатично заметила, потому что строгого сразу бухнула. Проблемы. Скажешь тоже. Да она двух слов без ошибки связать не могла. А сейчас вон во, как бойко болтает, словно практиковалась несколько лет. Я чуть было не ответила, что естественно практиковалась, потому что у нас были партнеры из Германии но тут же сообразила, что у нас с мамой никаких партнеров быть не могло, потому что не было никакого предприятия, иначе не вставал бы вопрос, на что мне придется жить. Поэтому рот я не просто закрыла, а крепко сжала, решив подумать на досуге о всплывающих воспоминаниях, которые никак не могли принадлежать бедной сиротке-гимназистке. «Такое бывает», — неожиданно тихо сказала Тамара. «Называется психологический зажим». Знания копились, но не использовались, потому что Лиза боялась неодобрения. «Если бы она так отвечала, разве не одобрение было бы?» – удивилась Оленька. «У нас одобрение получить не так уж и просто», – возразила Анна. А Николай ради разнообразия не иначе завел разговор на французском. «Увы, и в этот раз подсознание оказалось ко мне куда менее щедро. И слова подбирались с трудом, и вопросы понимались не сразу. Но главное понимались, на этом подарки памяти закончились. По остальным предметам мои знания усиленно стремились к нулю. Разве что по географии временами удавалось попадать в точку. Но в названиях стран и их столиц я совершенно неприлично плавала. Но это хоть не история, где даже нынешний год, 7409-е от сотворения мира, мне казался неприлично огромным. «Чтобы выучить все, что случилось за это время, нужно иметь голову куда больше, чем у меня, иначе все факты просто не влезут». Невольно я сказала это вслух. «У нас же помещаются...» — рассмеялась Оленька. «Значит, и у тебя поместится «Главное, не лениться...» — веско вставила свое слово строгого. «Что там у нас осталось проверить?» «Магия и танцы...» — бойко отторобанила за меня Оленька. С магией Лиза мы тебе не помощники, но проверить стоит. Вот хотя бы... Она огляделась, не иначе как в поисках чего-нибудь лишнего и нуждающегося в немедленном уничтожении. Я уже проверила. Испугалась я за целостность хомяковской гостиной. Я тоже ничего не помню. Владимир Викентьевич мне помогает, но я пока только книги читаю. Тогда танцы, легко согласилась Оленька. Ты помнишь, как танцевать? Не знаю, не пробовала. Попыталась я отшутиться. «Сейчас попробуешь», — пообещала Строгова. «Тамара?» Тамара послушно уселась за стоящий в уголке кабинетный рояль, и бойко заиграла что-то явно танцевальное. Николай дожидаться приказа не стал, проявил инициативу и подошел ко мне сам. «Наверное, это был самый большой позор в моей жизни. Худо-бедно вспомнились лишь движения вальса. Оленька недоумевала, как такое могло случиться, ведь я так любила танцевать. Анна предлагала закрыть глаза и отдаться музыке, мол, тело само вспомнит. Но тело, если и вспомнило что-то само, то лишь как наступать партнёром на ноги. А это я и без него не забывала. Николай говорил, что я совсем невесомая, и ничего страшного не случится, если я ещё на нём потопчусь. Но вид при этом он имел настолько выразительный что я решила, танцев на сегодня достаточно. Похоже, им придется обучаться заново, тем более, что занятия все равно оплачены. «Хуже было бы, забудь ты полностью немецкий», — утешала меня Анна. «А танцы что? Можно прекрасно обойтись без них. В конце концов, не в танцах счастье». По быстрому насмешливому Олечкиному взгляду я догадалась, что у Строговой с танцами тоже непростые отношения. Наверное, не столь непростые, как у меня, но все же. По итогам проверки можно было сказать, что все не так уж и страшно. Во всяком случае, голова работает нормально, а значит, все забытое можно будет просто выучить заново. И непременно танцы с этими ужасно непривычными названиями под деспань, под декатор, краковяк, мазурка, полька, чтобы стереть ехидную усмешку с наглого хомяковского лица. В конце концов может все дело в нем, и с другим партнером у меня бы все получилось с тем же юрием, фамилия которого для меня теперь стала загадкой, требующей немедленного решения.